Впрочем, собраться и получить подорожные тоже оказалось делом непростым. Брать с собой вроде бы разрешало все, что пожелаешь. Вес и количество предметов никак не ограничивались. Но прогонные деньги выдавались только на две лошади. А если в семье 10 душ, вот и решай, что взять, что оставить. Тянула казна с выдачей прогонах и подорожной. Наконец, правда, не через месяц, как обещал жене, А через 9 в июне 59 -го года, Александр Николаевич выезжает с семьей из нерченского завода. Долечили Александра Николаевич, любопытствовали знакомые. В матушку Россию еду, отзывал Салутский, и сообщать, что направляется в Россию, было очень приятно, и хотелось, чтобы об этом спрашивали еще и еще. Значит, оставляешь Сибирь? «Выходит, оставляю». Слушая это, улыбались жена, улыбались дети. Сколько перемен ожидает их впереди, сколько нового увидят. Цок-цок стучали под ковы казенных лошадей, а каменистую дорогу. Но Сибирь не хотел отпускать Луцкого. Сначала они проехали ей трехсот верст, простудилась и разболелась младшенькая». Шел ей девятый год, а давали не больше семи Никак вырасти не хотела, была маленькая, как грибок расхворалась сильно, в жару металась, мать не узнавала Пришлось остановиться на полмесяца Поправилась она, поехали А там напасть за напастью И девочки, и мальчики почти все переболели Хорошо хоть старшие держались, помогали Николая уже 19, Александру 18. К зиме холодам добрались только до Читы, а в Иркутск, стольный город Восточной Сибири, истратив и свои накопленные гроши, прогонные деньги, прибыли лишь в июне 60-го года, как раз через 12 месяцев. Что делать, как поступать дальше? Дорога-то в новгородскую губернию от Иркутска только начиналась. То расстояние, что проехали они от Нерчинского завода, — это присказка. Сказка вся ожидала впереди. Везло в жизни Луцкому на неожиданные встречи. Так он к радости своей повстречался в голодный час с Иваном Филипповым, которому когда-то на этапе отдал кисец табаком, а позже сам черт видно послал на его дорогу капитана-исправника Гочина. В Иркутске на почтовой станции, думая, где на время пристроиться с семьей, Луцкий увидел друг человека, вроде бы знакомого. Пригляделся, да нет, показалось. А человек этот, заметив, что приезжий на него смотрел, тоже проявил интерес, подошел и пытает. «Слушай, а ведь я тебя где-то видел». «Вот и я смотрю», — отвечает Луцкий. «Постой-ка, постой-ка, а не ночевал ли ты в моей землянке?» «Никодим я. Правда, давненько это было, но ты мне запомнился тем, что теплый край искал, да еще солдатские песни пел». «Никодим!» — узнал и Луцкий нищего, приютившего его когда-то. Никодим на подаяниях жалостливых людей разбогател, дом построил и сдает половину его жильцам. Он и на почтовую станцию зашел посмотреть, нет ли желающих снять комнату. «Поехали, поехали ко мне!» «Дорого не возьму», — приглашал Никодим, и, указывая на ребят, удивлялся. «Это все твои? Ну, молодец!» Жильем в Иркутске обошлось, но главный вопрос, как быть дальше, оставался. Ни одну бессонную ночь прошептались Александр Николаевич с супругой, ища выход. О днем советовались со старшими ребятами. Ехать дальше, где на это взять деньги, и какие беды постерегают впереди. Семьей это не одному добраться. Посвятили свои заботы хозяина. Никодим посоветовал. Или здесь оставайтесь, или возвращайтесь в Нерчинский завод. А про боровичи забудьте. Кому вы там нужны с такой оравой-то? Не в гости собрались, а совсем. Услышав это, дети сполошились, Домой, в Нерчинский завод. А то что, все едем куда-то, едем, надоела им цыганская жизнь. Мария тоже склонилась к возвращению. Там и знакомые остались, и соседи. А кто может сказать, что ожидает их в новгородской губернии, в том же городе Боровичи? Конечно, и вернуться не так-то просто. И разрешение нужно, и обратное прогонное. Дадут ли? И опять посоветовал Никодим. Ты обратись к самому генерал-губернатору. Сейчас добрый. Недавно графом стал. Напиши ему со слезой, ну и чтобы все понятно. А вдруг поможет?» И сочинил Луцкий на имя генерал-губернатора Муравьева-Амурского прошение. После почтительного обращения в нем говорилось. «Государю-императору благоугодно было даровать мне милость семейством возвратиться из Нерчинска, где я пробовал ссылки, 35 лет, в Новгородскую губернию, вследствие чего выдана мне подорожная и прогонные деньги 264 рубля. И я в июне месяце отправился в путь с 8 человеками, детьми, и по причине постигших болезней, оспы, горячки и перемежающейся лихорадки, семейство мое и я от Нерчинска до Байкала следовали целый год. Плата за медикаменты для пользования страдающих болезнями довела меня до самой бедности. И Изъяснив это, я решаюсь умолять обратить ваше великодушие на бедное семейство, состоящее из десяти человек, освобождением от взноса обратно в казну прогонных денег 264 рубля, полученных мною, из которых у меня не осталось ничего» а мне дозволить обратиться в город Нерчинск. Июль 1860 год. Вот так, ничего не прибавляя, написал в своем прошении Александр Николаевич. На этот раз ожидать пришлось недолго. Вернуться в Забайкаль Ялудскому позволили, прогонные деньги, полученные ранее, возвращать не пришлось. А в Нерчинском заводе, куда Луцкий вернулся в сентябре, ожидала его приятная весть. Пришло сообщение, что генерал-губернатор добился назначения ему пособия от казны по старости лет и значительному семейству в сумме 115 рублей ежегодно. Что и говорить, выпали радости на долю Александра Николаевича Луцкого. Скончался он 78 лет от роду, погребен на приходском кладбище Нерчинского завода. Много лет прошло с тех пор, еще больше всяких событий, чаще трагических. В Нерчинском заводе сначала забыли, кто такой Луцкий, потом могила со скромным памятником вообще стала безымянной. И не нам тех людей винить. Откуда им было знать, что кто-то со временем заинтересуется его жизнью? Но нельзя человеку жить без прошлого. Добрые люди через сто сорок лет после восстания нашли могилу, восстановили надгробие. Какая прежде была на нем надпись, никто не помнит. А нынче такая. Декабрист Александр Николаевич Луцкий, 1804-1882. И последнее. Трагические годы бедствия нашего народа, в годы Гражданской войны, когда погибло так много достойнейших людей и в красном, и в белом стане, отстаивавших каждый свою правду, на станции Муравьев-Амурской у Сурийской железной дороги после страшных пыток сожжены в паровозной топке Сергей Лозо, Всеволод Сибирцев и Алексей Луцкий. Владимир Чевелихин в романе «Се. Память» Утверждает, что Алексей Николаевич Луцкий — внук декабриста Луцкого. Если это так, то жизни деда и внука полны приключений и кое в чем схожи. У деда было восемь детей, и внук оказался девятым ребенком в многодетной семье. Как и дед, он примкнул к восстанию, прошел тюрьмы, много странствовал но о нем нужен особый разговор. Конец книги читала Ольга Беляева.